Я сходил в бумажный магазин, купил толстую тетрадь в черной клеенке. Возвратясь, стал пить чай, думая, да, довольно. Буду только читать, да иногда, без всяких притязаний, кое-что вкратце записывать. Всякие мысли, чувства, наблюдения. И, обмакнув перо, старательно и четко вывел. «Алексей Арсеньев. Записи». Потом долго сидел, думая, чтобы записать. Накурил всю комнату, но не мучился. Был только грустен и тих. Наконец стал записывать. В редакцию заходил известный толстовец, князь Н. Просил напечатать его отчет по сбору и расходам на тульских голодающих. Небольшой, довольно полный. Какие-то мягкие, вроде кавказских сапоги, каракулевая шапка, пальто с каракулевым воротником. Все старое, вытертое, но дорогое и чистое. Мягкая серая блуза, подпоясное ремешком, под которым круглится живот, и золотое пенсне. Держался очень скромно, но мне было очень неприятно его благообразные, холёные, молочное лицо и холодные глаза. Я сразу его возненавидел. Я, конечно, не толстовец, но всё-таки я совсем не то, что думают все. Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому». Недавно я шел вверх по Болховской, и была такая картина. Закат морозит, расчищается западное небо, и оттуда из этого зеленого, прозрачного и холодного неба озаряет весь город светлый вечерний свет, непонятную тоску которого невозможно выразить. А на тротуаре стоит оборванный, синий от холода старик шарманщик и оглашает этот морозный вечер звуками своей дряхлой шарманки ее флейтовыми свистами, переливами, хрипами и вырывающейся из этих свистов и хрипов романтической мелодии, какой-то дальний, чужеземной, старинной, который тоже мучит душу какими-то мечтами и сожалениями о чем-то. Я везде испытываю тоску или страх. У меня до сих пор стоит перед глазами то, что я видел недели две тому назад. Это было тоже вечером, только темным и пасмурным. Я случайно зашел в одну небольшую церковь, увидал огоньки, которые горели в темноте возле амвона очень низко от полу, подошел и замер. Три восковых свечки, прилепленные к изголовью детского гробика, печально и слабо освещали этот розовый с бумажными кружевными краями гробик и смуглого, крутолобого ребенка, лежавшего в нем. Совсем было бы похоже, что он спит, Если бы не что-то фарфоровые в личике, что-то сиреневое в выпуклых, закрытых веках и в треугольнике ротика, если бы не та бесконечно спокойная, вечная отчужденность от всего мира, с которой он лежал.